Часть первая. Тело обезьяна медитирует. Глава первая. Возьмите на себя ответственность за свое счастье. Текущие обстоятельства вашей жизни не определяют, куда вы можете прийти. Они определяют лишь то, откуда вы начинаете. Нидо Кубейн Эмоциональная цена рассеянности Да благословит Бог американскую систему образования. Речь идет о наших учителях, которые много работают и имеют низкие зарплаты. Похоже, они являются единственным источником топлива для американского общества этого паровозика, который смог, и никто другой не ратует за подъем этого паровозика. в гору. Сноска. Паровозик, который смог. Детская сказка, главный герой которой маленький паровозик, которому удается преодолеть высокий подъем в гору благодаря своей вере в себя и упорству. Примечание переводчика. Я искренне уважаю учителей, хотя я отмечаю тот абсурдный факт, что большинство людей которые учились в школе по меньшей мере полтора десятка лет выходят из нее не имея никаких знаний об основополагающих аспектах нашей жизни. Мы тренировались запоминать таблицу умножения и исторические факты, но разве кто-нибудь учил нас тренировать свое внимание? то самое качество, которое делает возможным обучение и запоминание. Мы проводили несметные часы в биологических лабораториях, но разве кто-нибудь учил нас, что важно сознавать ум и тело? Мы изучали изумительное строение дыхательной системы, но разве кто-нибудь Учил нас, что при помощи дыхания можно положительно влиять на состояние своей нервной системы. Мы вынуждены были каждый день просиживать штаны неестественно долго. Но разве кто-нибудь учил нас управлять умом, когда он витает в облаках, рассеянный ум, несчастный ум? Так звучит название исследования, проведенного Мэттью Килленсвортом и Дениелем Гилбертом. Эти Гарвардские психологи обнаружили, что когда наш ум находится не в ладах с настоящим, это разрушительно влияет на наше эмоциональное состояние. Если мы делаем одно дело и при этом думаем о другом, Наш настрой понижается, даже если мы думаем о чем-то приятном. Гилберт и Килленсворт обнаружили, что эмоции участников их исследования сильнее коррелировали с содержанием отвлекающих мыслей, чем с теми явлениями, которые они реально переживали в наблюдаемом мире. Если говорить коротко, отвлекающие мысли ухудшают ваше состояние. Если же вы отвлекаетесь из-за вещей негативного рода, вы будете чувствовать себя еще хуже. Более того, за рассеянность ума приходится эмоционально расплачиваться. В любом случае, неважно, думаете ли вы о прошлом, о будущем, или свободно фантазируете. Иными словами, наш суетливый мозг не позволяет нам наслаждаться жизнью из-за того, что нельзя изменить, что еще не случилось и что в принципе никогда не случится. Суетливый мозг улей выматывает нас. Он бесконечно жужжит. Подтачивая наши ресурсы, мы можем, наконец, найти кнопку выключить, но в итоге она всегда оказывается кнопкой повторить позже. И знакомое жужжание будет нас снова через десять минут, если нам вообще удается заснуть. Та же заедающая пластинка, которая изматывает нас весь день. также может лишать нас спокоя и ночью. По оценкам Американской Академии Медицины Сна от тридцати до тридцати пяти процентов людей страдают бессонницей, и у несчастных пятнадцати-двадцати процентов людей она продолжается три месяца и дольше. Основная причина бессонницы ум. возбужденный стресс, то есть чрезмерным количеством забот и мыслей о работе, семье, учебе, деньгах и так далее. В таких случаях мы пичкаем свой неуемный ум лекарствами, чтобы хоть немного выспаться. Девять миллионов американцев сегодня принимают снотворные по рецепту. Большинство этих лекарств вызывают привыкание и не устраняют глубинный источник проблемы, из-за чего бессонница возвращается, как только человек перестает принимать лекарство. Проблема усугубляется также в связи с тем, что современная ситуация предъявляет ко многим людям, особенно на Западе, беспрецедентные требования. Ожидается, что человек будет совмещать все больше различных обязанностей, искусно владеть разными ролями, проявлять большую гибкость в своей карьере, взаимодействовать с растущим количеством людей и событий через самые разнообразные социальные сети. Представьте себе. те самые сети, которые снижают объем нашего внимания, и так далее до бесконечности. Разве наши предки составляли какие-нибудь списки неотложных дел? По меньшей мере с ними нельзя было связаться, когда они отлучались из дома или с работы. Нельзя было оповестить их. жужжанием через одну из двенадцати приложений в телефоне, что вы ожидаете от них ответа в ближайшие часы или даже минуты. Любопытный факт: каждый раз, когда телефоны издают звуки, наш артериальное давление подскакивает. Звонки и звуковые сигналы наших телефонов непрерывно и ежедневно подвергают наш организм слабым но значимым эмоциональным перепадом. Тем не менее, проблема переизбытка стимулов и постоянной рассеянности необычайно древняя проблема. Две с половиной тысячи лет тому назад Будда мог бы прокомментировать открытия Киллинсворта и Гилберта. Ничто не может ранить больше. чем необученный ум, и ничто не может помочь лучше, чем хорошо обученный ум. Психологи и врачи знают, что когнитивные функции влияют на благополучие человека, поэтому существует множество терапевтических методик, которые пытаются воздействовать на организм на уровне мышления. Я сам изучал один из самых широко признанных и научно обоснованных методов терапии травмы у детей и подростков – травмофокусированную когнитивно-поведенческую терапию – ТФКПТ. В основе этой методики лежит когнитивно-поведенческая терапия, в рамках которой исследователи. Считается, что основной источник нашего страдания – это мысли, и потому клиенты включаются в процесс изменения своего мышления. Цель травмофокусированной когнитивно-поведенческой терапии – уменьшить самые невыносимые симптомы травматического стресса. И она реализуется через обучение детей и подростков переоформлению и переписыванию своих мыслей и восприятий, какой бы тяжелый и невыносимый опыт они не пережили. Мне кажется, это великолепный метод, помогающий молодым людям освободиться от самообвинительных, избегающих. сверхэмоциональных или сверхтревожных мыслей, которые у детей всегда выражаются в поведении. Травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия дает им инструмент, который позволяет создать связанное, оптимистическое повествование на основе травматического опыта, который в ином случае остается фрагментированным. Тем не менее существует различие между контролем травмы и исцелением. Хотя вполне возможно направить свои мысли в благоприятное русло, эта стратегия просто позволяет нам влиять на содержание наших мыслей и почти не затрагивает истинного корня проблемы. Наши мысли лишь... служебный вагон в товарном поезде нашего ума. Если мы действительно хотим работать с проблемой, которая выматывает нас днем и лишает покоя ночью, нужно добраться до локомотива и заняться паровым двигателем. Если психологи помогают человеку переоформлять и переписывать свои мысли, Обучать обезьяну, так сказать, то люди, практикующие медитацию, нередко исповедуют не менее одномерный подход. Они пытаются убить обезьяну. Внутри медитативных сообществ преобладает такое видение образа обезьяны, предложенного Буддой, которого он не подразумевал. Словно мыслящий ум – это некая грязная, грубая, низшая форма жизни, не обладающая для человека никакой ценности. Словно это лишь груда отходов, неизменно возникающая снова. Так вынесите же мусор. Однако эта точка зрения противоречит ключевому принципу нейронауки, Мозг не может ничего не делать. Сама его природа состоит в вечном движении. Представьте, что стоите рядом с огнем и судите, поприкаете и злитесь на огонь за его жар. Довольно забавно и бессмысленно, не правда ли? Однако именно так многие практикующие медитацию Пытаются взаимодействовать с обезьяньим умом. Ответ в пространстве между вещами. Пространство между вещами – это тема, которая возникает во многих сферах, имеющих отношение к внутренней работе. Мы поступим правильно, если разберемся, о чем идет речь. В контексте нашего разговора пространство между вещами — это ключ к тайне того, как мы переживаем свой ум и даже того, как мы можем управлять им. Это пространство иногда называют третьей вещью. Известно, что любой опыт всегда подразумевает наличие субъекта и объекта, скажем, меня и альбом Led Zeppelin III. Третья вещь – то, что находится в пространстве между субъектом и объектом. Их отношения в данном случае моё неизменное восхищение этой пластинкой. Впрочем, эта вещь может быть гораздо более тонкой, настолько тонкой, что едва ли сможем ее заметить. Например, часто так происходит, когда речь идет о наших эмоциях. Однако мы соотносимся с любыми переживаемыми явлениями, и качество этого отношения определяет природу всех наших мыслей, чувств, слов. действий и впечатлений, связанных с окружающим миром. Например, вы идете на какой-нибудь семинар вместе со своим другом. Ваш друг с волнением ожидает, когда вы услышите речь ведущей. Он уже побывал на многих ее занятиях и успел рассказать вам, какая она замечательная и как ее семинары изменили его жизнь. Вы занимаете свое место, семинар начинается, и как только ведущая начинает говорить, вы вспоминаете, что были знакомы с ней в старших классах школы, где она довольно жестоко издевалась над одним из ваших лучших друзей. Вас это задевает? Вы испытываете гнев, обиду? Вы пытаетесь свыкнуться с мыслью, что эта женщина могла измениться, но ничего не выходит. Вы все равно расстраиваетесь. Каждое слово, которое она произносит, звучит, словно скрип ногтями по школьной доске. Вы хотите уйти, но не желаете обращать на себя внимание. В середине лекции вы начинаете вспоминать любимые сцены из телесериала Сайнфелд, чтобы прийти в себя. Когда семинар заканчивается, ваш друг говорит: «Боже, как же она вдохновляет! Потрясающий семинар! Запишу сюсика на углубленный курс». Вы отвечаете с раздражением, вы выплёскиваете все те чувства, которые подавляли. Когда представляли себе, как Эллен танцует на корпоративе, а Джорджка станция попадается, когда ест сэндвич с копченой говядиной во время секса, вы и ваш друг побывали на одном семинаре, слышали одни и те же идеи, те же слова, однако ваше восприятие оказалось диаметрально противоположным. Присутствовало лишь одно разночтение: ваше отношение к преподавателю. Теперь вообразите, что вы идете домой и еще не остыв, и ищете ведущую семинаров сети. Вы пишете ей письмо и поприкаете за все те проблемы, которые она учинила. К вашему удивлению, часом позже Она отвечает на ваше письмо. Она пространно просит прощения и приглашает вас на чашку кофе. Вы соглашаетесь. В кафе преподавательница снова извиняется за те поступки, которые она совершила в прошлом. Она рассказывает, что в ее семье было много насилия и она вымещала свою боль и смятение на вашем друге. Она признает, что ошибалась. Вы понимаете, что с тех пор, как вы ее знали, она прошла путь исцеления и радикально изменила свою жизнь, почему и стала преподавать? Клянусь, в этой истории нет ничего автобиографического. Она спрашивает у вас контакты вашего друга из старшей школы, над которым она издевалась, поскольку очень хочет извиниться перед ним. Теперь вы понимаете, что эта женщина искренний человек. Ваше отношение к ней меняется, и теперь вы жалеете, что пропустили семинар. Может быть, вы даже посетите другое ее занятие. Возможно, ваши отношения с собственным умом не отличаются от ваших отношений с другими людьми. Возможно, части вашего обезьяниного ума, подобно женщине из этой истории, различные проявления нашей личности могли причинять нам боль в прошлом, и мы можем стремиться наказать или пристыдить их. При этом мы не уделяем внимания совершенствованию отношений со своим умом в настоящем. Вообще говоря. Когда мы узнаем о прошлом того или иного человека и о пережитых им испытаниях, мы неожиданно начинаем относиться к нему человечнее, становится гораздо труднее судить его. Точно так же мы можем познакомиться со своим обезьяним умом, а также с тревогами, навязчивостями. Обидами, непониманием, страхами, стремлениями и желаниями, которые движут им. Далее мы будем глубже и подробнее раскрывать эту тему. Три типа отношения Йонге Мингюр Ринпачем Молодой и весьма харизматичный учитель в традиции тибетского буддизма, родившийся в Непале, который происходит из семьи уважаемых гуру. Процветление своего рода семейный бизнес. Хотя Мингюр Ринпоче воспитывался в окружении благородных монахов, от рождения он страдал паническим расстройством, которое преодолел при помощи медитации. Он любит рассказывать о трех категориях отношения к опыту. Когда мы позволяем опыту диктовать нам, что чувствовать, думать и делать, опыт становится нашим хозяином. Когда мы сражаемся с опытом и пытаемся так или иначе избавиться от него, Он становится нашим врагом. Когда мы относимся к своему опыту с любопытством, принятием и даже добротой, опыт становится нашим другом или союзником. Мингьюр Ринпоче утверждает, что мы оказываем влияние на качество отношения к своему опыту. Зафиксируйте эту мысль. В дальнейшем мы будем снова и снова говорить об этих типах отношений. Предположение, что мы можем сознательно менять свое отношение к опыту, выглядит обманчиво простым и имеет далеко идущие последствия. Психолог Кэрол Двек продвигает сходную идею, которую она назвала «установкой на рост». Выражение, предложенное Двек, задает верное направление. Установка на рост — это позиция, в рамках которой мы стремимся превратить негативные жизненные переживания в возможности, чтобы учиться понимать и развиваться. Такой подход к жизни подразумевает, что почти любая жизненная ситуация может вызывать ясность и удовлетворенность, но также смятение и несчастье. Различие состоит не в самих обстоятельствах, а в отношении к ним. Я называю это взятием на себя ответственности за собственное счастье. Обыкновенно мы находимся в таком жизненном модусе: если происходит хорошее событие, мы испытываем счастье; если происходит плохое событие, мы расстраиваемся. Если люди проявляют доброту по отношению к нам, мы высоко себя оцениваем; если кто-то плохо относится к нам, мы низко себя оцениваем. Если кто-то проявляет к нам неуважение, мы злимся и так далее. Подумайте, какой тип отношения лежит в основе каждого из этих переживаний. Во всех этих случаях мы позволяем опыту становиться нашим хозяином или врагом. В соответствии с общепринятой логикой. Это может казаться совершенно правильным, однако жить так значит обзавестись пультом управления, на котором есть кнопки, отвечающие за наше счастье, расстройство, высокую самооценку, низкую самооценку, гнев, и затем отдать этот пульт управления окружающим. Когда наши эмоции зависят от обстоятельств, и мы сознательно не опосредуем их, страдание нам гарантировано. Подобным образом счастье скорее возникает в силу положительного отношения к своему опыту, чем в силу конкретных событий. Например, пятьдесят пять процентов людей, выигравших в лотерею, сообщают, что не стали счастливее, неожиданно получив богатство. Кроме того, многие знают истории людей, таких как Тайлер Карри, который заявил, что лучшим событием его жизни стало заражение вич-инфекцией. Теперь я ценю жизнь, вижу, что каждый ее момент является неповторимым. И стараюсь наслаждаться этим путешествием. Болезнь-катализатор, который неустанно выталкивает меня из безопасности на поиск чуда, говорит Кэлли. Иметь установку на рост значит взять пульт управления и заменить название всех его кнопок одним словом обучение, говорит моя подруга. Анна Линдоу, основательница новейшей клиники по лечению от опиоидной зависимости. Когда мы трансформируем свое отношение к жизни и начинаем считать, что все происходящее служит нашему росту, исцелению и развитию, Что наши переживания, наши учителя и друзья перед нами открываются многочисленные двери. Мы можем изменить свое отношение к обезьяниному уму, если установим причины, по которым он ведет себя определенным образом, или в более широком контексте начнем реализовывать установку на рост через опыт собственного ума. В таком случае перед нами открываются двери, которые ведут к успокоению обезьяньего ума. Затем открываются и другие двери, манящие к самореализации и ясности. Неважно, насколько человек разочарован в жизни, в каком тупике он находится, он может попытаться неизвестить. Принимать явления своего ума и жизни так же, как Тайлер Карри, мы можем оставить привычки и враждебность и открыться чуду.